Глава первая. «Ватрушку еще бери». Рима Марковна подтолкнула ко мне тарелку с источающей ванильные ароматы сдобы и долила чаю. «Совсем ты похудела, Лида». «Так это же хорошо», — ответила я жуя творожную ватрушку из вежливости через силу. «Ну не скажи», — покачала головой соседка. «Женщина должна быть в теле, манить, а не костями греметь». «Угу, mm -hmm. видела бы ты модели и фотоняшек в моем времени», — поморщилась я, с досадой посмотрела на недоеденную ватрушку и отложила в сторону. «Что ты думаешь делать с Валерием?» — без обиняков спросила Рима Марковна. Вот за что уважаю эту женщину, так за прямолинейность. После того, как она сперва угодила в богадельню, а затем поселилась у меня, рима Марковна категорически изменилась. Исчезла привычка носить старый изношенный халат поверх нового, пить чай из щербатой чашки. Откуда-то она притаранила прибалтийский фарфоровый сервис, и теперь каждый вечер у нас четко соблюдалась чайная церемония. И даже стала курить необычный полет, как раньше, а полет исключительно какой-то дукатовский. Мне без разницы, но вот Рима Марковна утверждала, что именно этот самый лучший. Но главное, Рима Марковна взяла идеологическое шефство над всеми соседками в нашем подъезде и заодно надо мной. Так что с Горшковым, повторила она, Я уже два раза пыталась с ним встретиться, развела руками я. Прячется гад. И. не унималась Рима Марковна. Что-что? нахмурилась я. Надо попробовать еще раз. Не смогу договориться, буду решать кардинально. Как это? Убью его. Снисходительно улыбнулась я и отхлебнула чай. Ты не шути так, нахмурилась Рима Марковна. Я же серьезно спрашиваю, а ты дурачишься? И я серьезно? Но невольный рот сам растянулся до ушей. Рима Марковна, я знаю 31 способ убийства без следов. Никакая милиция не найдет. Вот слушайте, способ первый. Можно потеять у них на даче цикуту в петрушку. Соотношение семян цикуты и петрушки должно быть прекрати. Строго перебила меня Рима Марковна, но не выдержала, рассмеялась. «Хотя есть вероятность, что заодно и Элеонора Рудольфовна умрет. Очень уж она петрушку в салатах любит», — кровожадно продолжала я. «А чтобы милиция ничего не заподозрила, нужно цикуту еще и по обочинам в сорняках по всей деревне подсеять. Типа ареал обитания у нее такой». Второй способ – поставить в горшковской комнате в вазу большой букет полевых цветов с аконитом. Но тут главное – самую начальную стадию цветения захватить. И горшков, может, и не умрет к утру, но жить будет мало и тяжко. Ключ от комнаты на механизаторов я знаю, где лежит. Хотя нет. «Нужно же наверняка. Значит, тогда делаю по-другому. Собираю огромный букет всяких колокольчиков, дельфиниумов, перемешку с аконитом, приглашаю Горшкова на свидание, мы гуляем по городу, при этом я буду постоянно нагибаться, вроде как поправляю ремешок на туфле, а букет отдам нести ему». У него привычка в волнении грызть ногти, поэтому, к примеру, пообещаю прописать его в эту квартиру на каком-нибудь совершенно дурацком условии. Или же скажу, что узнала, как он в карты на деньги играет, и что я планирую сообщить Леоноре Рудольфовне. Часовая прогулка, он держит мой букет, волнуется, грызет ногти, потом вернется домой, и утром я вдова. Главное, не забыть букет забрать. «У тебя нет туфлей с ремешками», — промямлила явно впечатленная Рима Марковна придется значит купить согласилась я заодно пополню свою коллекцию от фабрики скороход но ты ведь тоже будешь держать букеты значит тоже отравишься не сдавалась рима марковна «Ой, делов-то!» – легкомысленно отмахнулась я. «Можно надеть перчатки, можно взять носовой платок, можно намазать ладони клеем». Слушайте лучше дальше. Итак, способ третий. Разбить штук 8 градусников и аккуратно вытряхнуть ртуть на пол и немного под плинтус. Повозить ее веником по всему полу комнаты, чтобы площадь испарения стала максимальной. Про ключ от комнаты я уже говорила. Четвертый способ еще легче. Берешь обычные шприцы. и закончить мне помешал звонок в двери. Рима Марковна сидела красная от возмущения и сдерживаемого смеха. Пришлось идти открывать мне. На пороге стоял Иван Тимофеевич. Поздоровавшись, он осторожно поинтересовался, дома ли сейчас Рима Марковна. Получив утвердительный ответ, он вздохнул. Понимаете, Лидия Степановна, я хотел с вами обсудить упаковку для мыла. Она уже готова давайте обсуждать», — согласилась я и радушно добавила. Приходите, пожалуйста». «Да нет», — покачал головой сосед и тихо добавил. «Давайте лучше поступим таким образом. Загляните завтра, часам, скажем, к семи вечера ко мне. На работу. Я покажу отпечатанные образцы, и мы выберем. Хорошо?» Я кивнула. «Кроме того, в редакцию вам пришло много писем от читательниц», — лукаво улыбнулся Иван Тимофеевич. «За одно и заберете». «Нужно же всем ответить». Я поблагодарила и пообещала зайти. Иван Тимофеевич напомнил о сроках сдачи заметки уход за лицом в летний период и вдруг замялся. «И еще тут такое дело...» «Говорите», — подбодрила соседа я. «Понимаете, Лидия Степановна, как бы это сказать, не все наши корреспонденты, так сказать, благосклонно отнеслись к вашему творчеству». «И что?» «Не поняла я. В общем, вам нужно быть готовой к некоторым эм, критическим замечаниям с их стороны», — вздохнул Иван Тимофеевич, отводя глаза. «Да не беспокойтесь, Иван Тимофеевич», — рассмеялась я. «Никакой критики я не боюсь. Наоборот, мне будет даже полезно услышать мнение коллег по Перу». Мы распрощались, и я вернулась обратно на кухню. «Кто это приходил?» — полюбопытствовала Рима Марковна, перемывая посуду. «Да Иван Тимофеевич хочет, чтобы я завтра забрала письма моих читательниц». Я решила пока не посвящать старушку в эпопею с мылом, раз Иван Тимофеевич развел такую таинственность. «О, тебе уже приходят письма читателей, Лида?» Рима Марковна развернулась ко мне, и ее морщинистое лицо расплылось в мечтательной улыбке. «Это же так замечательно! Письма почитатели. «Эх, а ведь я когда-то тоже писала письма!» Александру Вертинскому. На работе весь день прокрутилась, как белка в колесе. У нас добавлялось еще одно подразделение, хоть и маленькое, но пришлось и делать новую штатку». Я стучала по клавишам пишущей машинки с упорством дятла. Торопилась и сделать всю работу. Нужно еще выкроить время и успеть набрать текст заметки в газету. Раз обещала, надо сделать. Но печатать левые тексты на работе все-таки стремно. Вдруг кто увидит. Нужно запланировать покупку собственной печатной машинки. И срочно. За отрезком машинки я не расслышала, как открылась дверь. На стол упала тень. Я подняла глаза и сильно удивилась. Передо мной стоял роман Мунтяну. За все время моего пребывания в кабинете, который он делил с Егоровым, я от него услышала, хорошо, если два-три слова. Он всегда был нелюдим и словно существовал в параллельной вселенной. И тут вдруг сам лично пришел ко мне в кабинет. «Интересненько!» «Лида», — сказал Мунтяну и выжидательно уставился на меня. Я молчала и решила дать человеку выговориться, даже если это Мунтяну. «Завтра», — продолжил Мунтяну, понимая, что я ничего не спрашиваю. «Мы собираемся. Приходи». «Когда?» «Кто? Где?» Чуть переиначила классику я, флегматично оттирая испачканные копиркой пальцы. «Гаражи на набережной, знаешь?» Я кивнула. «Гараж с синей дверью. Слева. Второй ряд. Восемь». Очень тихо сказал он и чуть помедлив добавил. «Не забудь». «А кто собирается?» Меня уже распирало любопытство. Непонятно, куда это он меня приглашает. Кто там еще будет? И главное, какой формат встречи? Тайное масонское общество? Комсомольский субботник? разнузданные оргии, Хотя до оргии в этом времени, кажется, еще не дошли. Благопристойное чаепитие или простая дружеская пьянка в гараже? Мы, лаконично ответил Мунтяну и попросил: только ты никому. Я кивнула. Поклянись, потребовал Мунтяну внимательно глядя мне в глаза. Клянусь, честно поклялась я и даже зажмурилась от такой своей кристальной честности. Успокоенный Мунтяну ушел, а я терзаемая любопытством пополам с сомнениями стала печатать дальше. Вечером я забежала в типографию. Иван Тимофеевич встретил меня радушно. «Проходите, проходите, Лидия Степановна». Он усадил меня в кресло для гостей, угостил чаем и протянул несколько отпечатанных листочков. «Вот образцы. Взгляните». Я покрутила этикетки, рассматривая. «Ну что тут скажешь? Все скромненько, банально. Великая эра рекламы и маркетинга наступит здесь явно еще не скоро». «Можно просто заворачивать, а можно делать коробочки», — пояснил Иван Тимофеевич. «Что скажете?» «Смотря для каких целей, нужно это мыло», — дипломатично ответила я, возвращая образцы. «Если для массовой продажи, то я вообще смысла в упаковке не вижу. Я уже попробовала продать коллегам, но они хотят дешево, максимум по три рубля. Сами понимаете, возиться с изготовлением такого мыла дорого, плюс этикетки печатать». А теперь представьте, если мыло выпускать и продавать массово, то цена вообще до рубля упадет, если не ниже. Кроме того, массовое производство потребует много времени, а я мало того, что у вас подрабатываю, так еще в институт поступать готовлюсь. Да и опасно, кто-нибудь обязательно заложит. Нет, нет, Лидия Степановна, замахал руками сосед. Мыло мне нужно для небольших подарков и высоким гостям. У нас постоянно кто-то бывает в городе с визитом. И всех обязательно везут на экскурсию к нам. Дарить все эти ручки, блокноты, календари мелковато, согласитесь. А вот такой подарок всем бы понравился. Иностранцев в основном возят тоже к нам. Тогда совсем другое дело, я подняла взгляд на Ивана Тимофеевича. Но здесь надо понимать. К примеру, для высоких гостей сферы торговли нужна упаковка в стиле «дорого-богато». Для интеллигенции нечто изысканно интеллектуальное. Партийные и пропагандисты оценят что-то в духе люблю родные березки и кудашскую гэс, а для иностранцев и вообще по-другому надо. Да-да! заинтересованно подался вперед Иван Тимофеевич. Этикетки нужны аля рюс, а не под арабский стиль, и лучше писать, что мыло с морожкой, и кроя седра или маслом кедровых орешков. И мыло, соответственно, такое и делать. «Да что ж это за мыло, если оно рыбой вонять будет?» — поморщился Иван Тимофеевич. «Да и дороговато черную икру в мыло добавлять». «Да там от рыбы только название», — пожалуй, я плечами. «Психологическая уловка такая. Икру добавлять никуда не надо. В крайнем случае можно капнуть немного рыбьего жира в основу». «Но это же обман!» — скривился Иван Тимофеевич. «В косметологии почти все обман», — ответила я. «Вот вы, к примеру, разницу между земляничным мылом и огуречным хоть раз чувствовали?» если исключить отдушку, то разницы вообще нет. Иван Тимофеевич задумчиво кивнул. А на этикетке можно написать, что это вроде «Мыло с экстрактами икры каспийского осетра лучшие средства против преждевременного старения. оно мгновенно восстанавливает уставшую кожу и улучшает кровообращение. При регулярном использовании наблюдается накопительный омолаживающий эффект. Здорово, восхитился Иван Тимофеевич. «Экспромт!» — усмехнулась я. «Но если посидеть, подумать, можно много всего написать. Про икру я для примера сказала. Нужно брать исключительно наше сырье, причем такое, которого нигде больше нет. Иностранцы ведь едут сюда за русской экзотикой, значит, нужно им эту экзотику дать». «Вы вот в кабинете чучела-медведя с балалайкой разве не затем поставили?» Мы говорили еще долго, пока в кабинет не заглянула его секретарь и не постучала выразительно по своим наручным часикам. «Лидия Степановна, у нас же сейчас небольшая рабочая планерка будет», спохватился Иван Тимофеевич, благодарно кивнул секретарю. «Заодно познакомлю вас с коллективом, а то вы уже месяц у нас заметки пишете, а никто вас не знает. Да и вам полезно будет познакомиться с коллегами». Мы прошли по коридору и остановились перед дверью кабинета номер 14, обитой вытертым дерматином. Иван Тимофеевич пропустил меня вперед, и я оказалась в кабинете увидев который, почему-то сразу подумала о гигантских баррикадах. Только вместо мешков с землей здесь громоздились монументальные кипы бумаг, размерами, если не с Эверест, то с -Брус точно. Бумаги царили повсюду — на высоченных до потолка стеллажах, на столах, на полу, на подоконниках и даже на и стремянке. При этом затхлостью старой бумаги и пылью здесь совсем не воняло, Наоборот, пахло приятно хвоей и чем-то искристым мятным. Несколько молоденьких девушек ловко отыскивали в этом бардаке необходимые документы, проворно вытаскивали нужный листочек из низа общей кучи, так что ничего не падало, и с техничностью муравьев складировали новые гигантские горы. Ужас, я бы так с ума сошла. И как они здесь все это находят? Пока я рассматривала этот бумажный термитник, одна из девушек, повинуясь указаниям Ивана Тимофеевича, отдала мне аж пол мешка писем. Я, конечно, ожидала, что их будет много, но, увидев столько, сильно удивилась. И это еще мягко сказано. «Женщинам нравится читать вашу колонку», — увидев мое лицо, довольно прокомментировал Иван Тимофеевич, потирая руки. Я попробовала поднять, вроде как не сильно тяжелые, должна донести «нормально». «Обратная сторона успеха», — хмыкнув, развел руками сосед. «Я отвезу вас, не беспокойтесь, Лидия Степановна». «Я беспокоюсь не о том, что не дотащу», — вздохнула я и заглянула в мешок. «Чтобы им всем ответить, нужно много времени? Очень много. Недели, как минимум». «За неделю еще новые письма придут», — улыбнулась девушка, как мне показалось, сочувственно. «Вы изобретательны, Лидия Степановна, что-нибудь да придумаете», — решил успокоить меня сосед. Ну вот, смотрите, я на обум вытащила мятый конверт, обклеенный марками, оттуда достала исписанные невнятным бисерным почерком два двойных листа из тетрадки в косую линию. Чтобы прочитать только это произведение, нужно минуты двадцать. А судя по вопросительным знакам, у читательницы накопилось множество. Лидия Степановна. «В ваших талантах я совершенно не сомневаюсь», — спрыгнул с неоднозначной темой Иван Тимофеевич. «В крайнем случае заготовьте шаблоны, только вписывайте имена читателей». «Но как же можно одинаково по шаблону ответить и на вопрос, какие средства использовались от облысения, и как, к примеру, бороться с излишней волосистостью?» Девушки захихикали. «А Иван Тимофеевич так вообще расхохотался». «Пока мы спорили, кабинет постепенно заполнялся сотрудниками. Они с интересом прислушивались, некоторые давали советы, комментарии. «Мы по комсомольцам-передовикам из колхоза Путь Ильича статью в прошлом году писали, помнишь, Миша?» — сказала высокая женщина в джинсах и вязаным крючком пончо бородатому мужчине. Он согласно кивнул. «Тоже со всей страны письма потом были», — продолжила женщина. «Так мы попросили комсомольцев из тракторного. Они нам все ответы написать и помогли». «У вас писем значительно меньше было», — стряла Толстушка в очках низким прокуренным голосом. «Кстати, я, Джамиля Правдина». Она обращалась уже ко мне. «Это смена строя отрядова. Толстушка показала на женщину в понче. «А Миша у нас пишет под псевдонимом Виктор Степной». «Это да», — согласилась смена строя отрядова. «Тогда даже не знаю, здесь ни одну организацию привлекать надо, и это ведь еще только начало». «Ай, да о чем тут вообще разговор?» Пренебрежительно растягивая слова, вклинился в нашу беседу еще один персонаж. Был он по-своему даже эпотажен, Лысины на башке, большие мясистые уши и нос, маленькие юркие глазки. С виду продавец мороженого или воспитатель детского сада, но при этом держался подчеркнуто мрачно. «Все эти мыло, шмыло, лосьоны для лысых, капли для ушей и прочая чепуха — «Временное явление», — поджал губы миссистоухи, — «простой народ периодически тянется к какой-нибудь ерунде, но бытовые мещанские темы с бабским трепетом быстро утомляют. Так что это ненадолго, поверьте моему опыту». «Может быть, про меня скоро и забудут», — ответила я, — «но на эти полмешка писем все равно отвечать придется». Пройдет три дня, и все уляжется. Я последнюю заметку даже не дочитал. На середине бросил. Бабская скукота. Припечатал миссис ухи и демонстративно отвернулся к Ивану Тимофеевичу, не давая мне возможности ответить. После непродолжительной планерки, на которой меня представили коллективу, Ивану Тимофеевичу пришлось еще задержаться. Должен был прийти какой-то важный пакет. Я же долго ждать не могла, и так почти весь вечер угробила, а нужно было хоть немного подготовиться к экзаменам. Сосед пообещал привезти мои полмешка писем сегодня прямо домой. Поэтому я со спокойной совестью убежала. Выскочив на улицу, я уже хотела перейти через дорогу, машин в это время было еще не столь много как сзади мне на плечо опустилась рука. От неожиданности я чуть не заорала. «Сколько вас можно ждать, Горшкова? Пройдемте», — сказал неизвестный мужчина и втолкнул меня в раскрытую дверь автомобиля.